«Итак, выявились сюда в надежде выяснить причину удивительных безобразий, что творятся в вашем мире?» Не спросил, а скорее подытожил усатый князь Янь-Ван, внимательно выслушав рассказы Даоса с судьей и наполнив опустевшие чашки гостей. Судья еще с первого глотка отметил, вино владык выше всяких похвал, такого не пробовал даже в столице. «Однако высокочтимый Янь-Ван склонил голову Даоса устремив рыбий хвост своей шапки прямо на князя преисподней. Эти удивительные безобразия, насколько позднорожденные успели заметить, творятся не только в мире живых. «Ах, как вы правый достопочтенный Лань!» — откликнулся владыка восточного пика. «Беспорядки у вас и у нас — это две стороны одной чьицы. И поверьте, мы с князем Янь-Ваном не менее вас заинтересованы в прекращении подобных несуразностей». Неужели «Неужели даже вы не все сведущи, о моей владыке?» – не удержался судья Бао. «К сожалению, это так, высокоуважаемый Сянь-Гун», – развел руками яньван и усы его понура обвисли. Они беседовали уже не первый час. Позади остались быстро сменившие друг друга возмущение, удивление и искренний хохот владыки преисподней, когда он оценил причину и результаты учиненного в его приемное побоище. Пурпурный дракон – и кал и сокрушался, шепча извинения на ухо владыки восточного пика. Заговорить с самим князем Яньваном ретилый секретарь все еще опасался. А его младший лазоревый коллега все ахал, изумлялся, ужасался и явно предвкушал, как будет рассказывать всему аду новую замечательную историю, очевидцем которой на этот раз был он сам, и пусть кто-нибудь попробует не поверить. «А ведь не поверят!» – подумалось мимоходом судья. Геройски погибшие якши-стражники были немедленно возрождены в прежних должностях, за исключением Тайвея. Оплошавший великан был смещен и отдан в подчинение новому начальнику стражи, угрюмому воину с топорами, столь своевременно пришедшему на выручку судье и даосу. Владыки по достоинству оценили его верность спутникам и воинское мастерство. Да и владелец пары топоров, похоже, остался вполне доволен своим новым назначением. Только выездного следователя убедительно попросили не ставить больше государственных печати на обитателей ада Фэньду. Все складывалось чуть ли не наилучшим образом. И когда судья Бао вместе с железной шапкой были приглашены в личные апартаменты владыки темного приказа, выездной следователь начал уже разделять оптимизм своего друга Ваня. Как выяснилось, несколько преждевременно. Нет, лично двум друзьям, осмелившимся нанести визит самому князю преисподней, Сейчас и впрямь ничего не грозило, беседа текла мирно, и сами владыки были весьма заинтересованы рассказом двух спустившихся к ним из мира живых. Но беседа беседой, но до судья Идаос пока что ни на шаг не приблизились к разгадке, ради которой они, собственно, и проделали весь этот трудный и опасный путь. «Мы отнюдь не всесильны и не всесведущи», — поддержал яньвана Вана, владыка Восточного Пика. Мы даже на самом деле отнюдь не таковы, какими вы нас себе представляете. Поймите доблесть Синегун. Заявляя нас владыками, вы правы. Мы действительно в определенной мере властны над преисподни и над перерождениями. Но в то же время мы служим высшему закону, который вы люди именуете законом кармы, колесом сансары, безначальным дао и вся тьма названий лишь крохотная частица этого закона. В какой-то степени мы Лишь внешние руки этого закона, его проявления. Однако эти проявления в свободное время совсем не прочь приговорить чайничек другой хорошего вина с умными и смелыми людьми, рискнувшими проделать подобное путешествие. «Руки закона», – задумчиво пробормотал себе под нос судья Бао. «Руки с изображениями тигра и дракона на предплечьях, которыми украшены и ворота дворца сэнь «О чем это вы, высокоуважаемый сенегун?» – нахмурился адский князь. «Да так, сиятельный яньван размышляю вслух. Я ведь уже упоминал о странных трупных пятнах на руках преступников. В то же время, достоверно установлено, что в последней своей жизни они никак не могли заслужить эти знаки, коими украшены ворота вашего дворца. Любопытное совпадение не находите? Нет, я далек от намеков, я просто хочу установить связь». «Увы!» грустно улыбнулся Янь Ван Изображения на воротах Сянео, о которых вы упомянули, находятся там с момента постройки самого дворца. А он намного старше, чем, к примеру, ваше Поднебесное. Люди переняли эти символы власти существенно позже. Выпейте вина, мой дорогой Бао, и успокойтесь. Никаких совпадений здесь просто не может быть. И тем не менее это произошло, отрезал судья. Он сам удивился своей жесткости. Но сегодняшний разговор был настолько далек от привычных способов и форм общения с правителями. «Да», – кивнул владыка восточного пика, – «я верю господину, поддерживающему неустрашимость. И думаю, нам стоит объединить усилия». «Объединить усилия?» – изумленно в усы Янь Ван, отчего стоп похож на поставленный стемя трезубец. «Друг мой, я ценю вашу проницательность, но теряюсь в догадках». «Чем нам в силах помочь эти смертные, несмотря на все мое к ним уважение?» Ответить владыка восточного пика не успел. Раздался почтительный, но тем не менее настойчивый стук в дверь. И князь Яньло, жестом остановив уже готового возразить ему даосского владыку, раздраженно крикнул «Ну кто там еще?» Вошедший демон походил на сухое дерево. Скособоченный, словно перекрученный, жилистыми суставчатыми руками, Весь какой-то серый и снаружи вроде бы даже покрытый корой. Однако одет он был в одежду чиновника шестого ранга, причем все необходимые атрибуты были при нем. Посетитель явно отличался аккуратностью. Низко поклонившись не менее семи раз, древо дымом проскрепил. «Я недостойный Ингунзо, приветствую великого князя яньвана двана и владыку восточного пика, да будет вечным их правление». Великодушно прошу простить, но опять куда-то пропала часть свитков с деяниями душ эпохи Юань. Потом владыки спросят Булана Шао Юна Неразборчивого, возглавляющего шестую канцелярию, почему у тебя нет порядка, почему из-за тебя мы все время получаем жалобы. Владыки спросят, владыки сурово накажут Булана Шао Юня Неразборчивого, и так и будут правы. А потом Булань Шан Юн Неразборчивый спросит с несчастного Ингунь Куда подевались свитки? Что теперь делать с этими душами, если мы не знаем их заслуги и грешениям, кем они были и кем будут? Господин Буланс просит, господин Буланс сурово накажет бедного Ингунзо, и он также будет прав. Все будут правы, только Ингунзо от этого не станет легче, потому что Ингунзо не трогал этих свитков. Вот только что они имели место быть, и вот они уже не имеют этого места. «И такое случается уж не в первый раз, смею вас уверить, великий князь. Вот я, скудоумный, и решил лично известить вас заранее». «Думаю, стоит взглянуть», — тихо проговорил владыка восточного пика. Князь Янь-Ван кивнул и быстро поднялся на ноги. «Вы разрешите позднорожденным сопровождать вас, высокочтимый Янь-Ван?» — вежливо поинтересовался судья Бао. в нингу уже знали» когда выездной следователь говорит таким вкратчивым тоном, отделаться от него труднее, чем снести гору Тайшань. Сопровождайте. Скорее всего, владыке преисподней просто не хотелось тратить время на перепирательство с солнечным чиновником. Но Даос уловил в этом «сопровождайте» легкую усмешку и обеспокоенно поджал губы. Тут же, вместо того, чтобы проследовать двери, владыка яньван В два шага очутился возле ближайшей стены и скрылся в ней. Ингунь Зо поспешил броситься за ним, а судья с Даосом остановились в нерешительности посреди комнаты. Сквозь стены не умел просачиваться даже Примурд-Дрывань, не говоря уже о выездном следователе. Действительно, к чему путать по коридорам, когда жизнь коротка и вино остывает? Философский изрек владыка восточного пика, подходя к двум смертным и обнимая их за плечи. «Идемте, друзья мои, и не говорите потом, что вас плохо принимали во дворце сен -Ло. Стена надвинулась, на мгновение пространства вокруг стало серо-черным и шершавым, и стена уже осталась позади. Они были в длинном, слабо освещенном коридоре. Однако по коридору идти не пришлось. Владыка восточного пика поспешил увлечь их за собой в следующую стену. «К чему тогда засовы, привратник и стража?» «Если каждый может вот так запросто!» Уныло думал судья, просачиваясь между каменными блоками. «Нет, не каждый, но все-таки!» да думать дальше высокоуважаемый сенегун не успел. Миновав очередную стену, они прибыли на место. На вид эта канцелярия ничем особо не отличалась от других. Те же столы, бумаги, черепа с тушью, полки со свитками. Правда, в данный момент канцелярия пустовала. Чиновники преисподней поспешили убраться подальше, учуяв приближение разгневанного начальства. И они таки были правы, пользуясь выражением древа демона. В находились только владыка темного приказа и ингундзо «Вот здесь, здесь они были», – причитал демон, указывая на пустое место по центру одной из полок. «Я только отвернулся, глядь, а их уже нет, не как нечистая сила». Подобное предположение в устах несчастного Ингуньзо звучало, мягко говоря, странновато, и судья Бао изумленно приподнял бровь. Кого же это в преисподней считают нечистой силой? Но тут внимание выездного следователя привлекло некое движение на соседней полке. Мыши? Нет, не похоже. Быстро взглянув туда, судья со второго раза успел заметить, как прямо из воздуха, вернее из темного заполочного пространства, Возникли две жилистых руки, оплетенные тугой сетью вен, и принялись сноровисто перебирать лежащие на полке свитки. Судья невольно шагнул ближе. Нет, ему не померещилось. На предплечьях, возникших из небытия рук, были хорошо видны глубоко выжженные изображения тигра и дракона. «Это что, кто-то из ваших?» Не оборачиваясь, осведомился Бао у Ингунзо. «Где я?» Удивленно завертел головой демон, явно не понимая, о чем спрашивает его солнечный чиновник. «Да вот же!» Судья указал прямо на таинственные руки без туловища и всего остального, как раз в этот момент деловито собиравшие свитки в охапку. «Ох!» – выдохнул Демон. «Бумаги!» «Какие бумаги? Руки, видишь? Чьи они?» Вместо ответа Демон с визгом бросился вперед, но было поздно. Руки не спеша, но ну и без лишнего промедления – убрались во своясе в серый заполочный сумрак, унося с собой дюжину свитков с чьими-то судьбами. «Свитки! Деяния!» – истошно запричитал Ингуньзо, больно ударившись лбом о край полки. Судья Бао подошел к стеллажам, отстранил в сторону хнычащего демона и заглянул в опустевший проем. За полками была обычная каменная стена, без каких бы то ни было признаков дверцы или потайного хода. Судья на всякий случай потрогал стену рукой, потом постучал по ней в нескольких местах. Нет, никаких скрытых пустот за стеной не наблюдалось. Потом высокоуважаемый сянигун обернулся и обнаружил, что все собравшиеся, затыв дыхание, наблюдают за ним. «Вы видели?» – поинтересовался выездной следователь скорее для порядка. «И впрямь, мало ли какие руки шарят в преисподней, что удивительно для ничтожного Бао, то проще простого для князя Яньвана». «Вы видели?» — повторил судья. И был полностью обескуражен ответом. «Нет», — покачал сидеющий головой Янь Ван. «Нет», — горбясь очень серьезно произнес владыка восточного пика. «Ничего мы не видели», — проскулил совершенно потерявший присутствие духа ингундзо. «Мне кажется...» «Я видел две призрачных руки...» медленно проговорил Вань Долосин, но поручиться не берусь. «Так вы что же ослепли?» В растерялся судья. «Свитки, они исчезли, растворились прямо в воздухе!» Стенал Ингуньзо, и никто не стал его опровергать. «А две руки, две жилистых руки с синими венами и изображениями тигра и дракона, не выдержал выездной следователь. Они перебирали свитки, а потом сгребли их и утащили, я не знаю куда. «И сами исчезли?» «Мы ослепли», – занавесив глаза косматыми бровями, – ответил владыка восточного пика. «А ты нет. Возможно, потому, что ты солнечный чиновник из мира живых. А мы привыкли видеть, взамен частично разучившись смотреть. Даже твой друг, приобретя тайные знания, кое-что утратил. За все надо платить». «За всё надо платить». Эхом отозвался Вань До Син. «Теперь ты убедился, друг мой Янь Ван, что я был прав», обратился владыка Восточного Пика к владыке Темного Приказа. «Солнечный чиновник и его спутник могут быть нам полезны. Тем более, что у тебя в подчинении в основном канцеляристы, а высокоуважаемый Сенегун явно хорошо знает свое дело». В последних словах крылся какой-то намек, но судья Бао не уловил какой именно вечно ты прав ни зло проворчал яньван хотя хороший судья мне бы действительно не помешал а посему я уже на всякий случай посла своего секретаря проверить их линии жизни князь преисподни лукаво усмехнулся должен сообщить вам глазастый синегун что проживете вы еще достаточно долго если конечно не отяггче вашу карму чем-нибудь неподобающим И, тем не менее предлагаю днем вы занимаетесь своим делом в мире живых а ночью когда спите работаете здесь взамен к возможностям солнечного чиновника прибавятся возможности чиновника темного приказа поверьте высокочтимый бао это немало и так даос снова ткнул судью локтем в бок к счастью не попав на этот раз в больное ребро но выездной свидетель уже и сам понял отказываться от предложения воды кияньвана нельзя «Согласен», – с оберченным вздохом выдавил судья, уже предчувствуя те горы адских бумаг, которые поспешат свалить на него местные крючкотворы. «Но у нас тоже есть некоторые условия», – тотчас же поспешил добавить Даос. «У нас?» – поднял брови Яньван, в то время как Владыка Восточного Пика незаметно подбегнул друзьям. Теперь-то судья Бао понимал, почему Вань Долосин хотел иметь дело именно с ним. «У нас», – ничуть не смутившись, подтвердил Даос. «Ведь я взялся представлять интересы высокоуважаемого синегуна и намерен делать это и впредь. Так вот, за нашу помощь мы нижайше просим...»